принадлежала холодному трупу. Рука была уже теплая и прощупывалось биение пульса. Керн приложил к лицу брике зеркало. Поверхность зеркала запотела. «Дышит! Теперь нужно хорошо спеленать нашу новорожденную. Несколько дней ей придется пролежать совершенно неподвижно».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 Брике ощущала голода, но хотела пить. Лоран позвонила Керну. Он тотчас пришел из своего кабинета. «Ну, как себя чувствует новорожденная?» Он осмотрел ее и остался доволен. «Все благополучно! Терпение, мадмуазель, и вы скоро будете танцевать!» Он сделал несколько распоряжений и ушел.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 Ему не удалось бы это двойное воскрешение мертвого. Но все же и сам Керн талантливый человек. Ведь это утверждала и голова Доуэля. О, если бы Керн воскресила его! Но нет, этого он не сделает. Еще через несколько дней Брике разрешили говорить. У нее оказался довольно приятный голос.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 исчезла бесследно. Труп ее обнаружен не был, и над разрешением этой загадки изощрялись газетные корреспонденты. Лоран была почти уверена, что голова Брике получила тело погибшей артистки.